28. Доктор Дерек Викс, главный терапевт Айви Лодж, сидел в комнате для персонала, пил чай и ел сэндвичи с беконом, которые ему принесли. Он пересмотрел дозировку лекарств для мистера Пармитера, прописал антибиотики для лечения ушной инфекции мисс Лейман и подписал свидетельство о смерти Марта Сарайлер. — Проверяешь меня? — спросил он с набитым хлебом ртом, когда в комнату вошел Крис. — Не говори глупостей. Дерек Викс был хорошим доктором, но суровым и резким человеком. Пациенты, казалось, его любили. Крис и Кэт всегда не могли взять в голову, почему. «Твоя своячница!» «Это произошло не из-за легочной инфекции как таковой». «Сердце?» Викс кивнул, отхлебывая чай. «Хочешь посмотреть на нее?» «Я, конечно, туда схожу, но ты лечащий врач, так что все будет, как ты, скажешь, Дерек». Дэрик Викс поднялся. «Кажется, персонал несколько выбит из колеи. Они любили ее. Так хорошо о ней и заботились. Но все же к лучшему. Конечно. Только не скажи это при ком-нибудь другом». Ричард бы согласился. Всегда говорил мне, что ее здесь быть не должно. Крис ни минуты не сомневался, что его тесть говорил это очень много раз. «И все-таки...» Штука в том, что если кто-то любит их, то они... Штука в том, чтобы достучаться до них до того, как они начнут лаять. Если не давать им ничего, ни любви, ни внимания, что от них останется? Сара работает в детском доме в Таиланде. Я тебе говорил, никто не любит этих несчастных маленьких бедолаг. И никогда не любил. Они превращаются в животных. Он широкими шагами вышел из комнаты. Крис постоянно должен был себе напоминать, что Дерека была очаровательная жена и три дочери, в том числе Сара, которая отучилась на врача тем летом и сразу поехала работать на Дальний Восток. Шерли-сапка шла вниз по коридору, когда Крис решил направиться в комнату Марты. Глаза у нее были красные. Упокой Господь ее прекрасную душу, теперь она ангел среди ангелов. Она не сделала ни доброго дела и не сказала плохого слова за всю свою жизнь, доктор Дирбан. И о ком еще вы можете такое сказать? Только о новорожденных детях. И все. И такой она и была. Такой же неоскверненной. Вы правы. Я знаю, как вы ее обожали и как хорошо они заботились. Мы все знаем. Шерли пошла за ним в комнату. Как только я посмотрела на нее, я поняла — Мне не пришлось даже дотрагиваться до нее. «Вы знаете, как это бывает, доктор?» «Знаю. Вчера она оказалась совершенно здоровой. Вы знаете, такой счастливой. Я знала, когда она была счастлива. Все пришли ее повидать, кроме доктора Кэт, конечно. Как она, доктор Дирбан?» «Устала ждать. И расстроена этим, конечно. Да. Но знаете, что я вам скажу?» Тяжелее всего это воспримет старший инспектор. Это всегда было так трогательно — смотреть на него рядом с ней, слушать, как он разговаривает. Да, ему будет тяжело. Крис встал у кровати Марты. Смерть, как всегда, была обманчиво прекрасна. Если не обращать внимания на глубокую неподвижность, можно было подумать, что она спит. Но смерти тут нечего было делать в смысле сглаживания морщин, наложенных временем и невзгодами — потому что у Марта их не было. Ее кожа была, как у ребенка, ее волосы лежали очень аккуратно, ее лицо было пустым и гладким, и, как сказала Ширли, совершенно не неоскверненным. Неоскверненным опытом, знаниями, ошибками, эмоциями. Жизнью. Кэт Дирбом посадила Сэма и Ханну в машину Филиппа Грейнджер. гренджера были их ближайшими соседями — И Филиппа с удовольствием брала на себя обязанность подвозить детей до школы последние несколько недель. Она убрала посуду после завтрака со стола, протерла его, загрузила посудомойку и насыпала миску с кормом для мифиста. Когда она нагнулась, чтобы поставить ее на пол, по ее ногам потекла вода и образовала на плитке лужу. Кэт издала вздох облегчения, потянула к себе телефон через столешницу. Привет, детка! Крис, тебе надо позвонить, Карл Стендиш. Кэрол была заменяющим врачом, которая взяла на себя дела Кэт на время ее декретного отпуска. Она недавно переехала в Лафертон, казалась дельной, приятной, но слегка холодной. Им повезло, что она пришла к ним. Найти заменяющих врачей становилось все сложнее. — Она еще не работает. — Сейчас начнет. У меня схватки.